Глава шестьдесят третья. На вид скрет был похож на человека, только ниже ростом и сильнее, чем обычный взрослый, с бледной серой кожей и светящимися глазами. Чудовище припало к земле всего в нескольких шагах от того места, где застыла Эмоджин. Острые шипы торчали вдоль его спины, сильные мышцы были натянуты, как веревки. Эмоджин попятилась, загораживая рукой Мари. «Имоджин!» — прошептала Мари. «Это то, о чем я подумала?» Скрет зарычал, обнажив треугольные зубы. «Все в порядке, Мари!» — выдавила имоджин. «Я уверена, он боится нас сильнее, чем...» Она не договорила. Скрет на четвереньках бросился к ним. Стрела просвистела мимо шеи имоджин и вонзилась в землю рядом с когтями чудовища «Стой, где стоишь!» произнесла Лавкиня. Скрет перевел глаза на ее натянутый лук и стрелу. В любой миг Лавкиня могла сделать следующий выстрел. — Я не хочу тебя ранить, — сказала она. Скрет сощурился. И вдруг, к удивлению Эмоджин, он заговорил. — Чего же ты хочешь? Его голос был подобен ручанию, скрипу и шипению, слившимся воедино. От одного этого звука у Эмоджин волосы встали дыбом. Ловкинья ответила не сразу. «Мы идем на гору Кленат. Нам нужен совет Модрик краля Ее ответ прозвучал совершенно спокойно. Скрет растянул губы и пронзительно завещал, раскачиваясь на согнутых ногах. Эмоджин не сразу поняла, что это был смех. «Краль не помогает людям. Больше не помогает. Только не после того, что вы сделали». Он поднял руку с когтями, похожими на мясницкие ножи, и ткнул в сторону детей. «Краль выпьет вашу кровь и закусит вашим мясом». «Что?» — воскликнула Мари. «Какой ужас!» «Первый он сожрет самую маленькую, — подтвердил скрет, уставившись на нее желтыми и беспощадными, как упирание глазами. «Передай кралю, что мы идем», — сказала Лавкинья, сохраняя полное спокойствие. «Мы ожидаем радушного приема». «Он вас выпотрошит», — продолжал скрет, — «и отошлет домой ваши пустые шкуры». «Что-то мне не по себе», — пролепетал Миро. — Если краль нам поможет, мы сделаем так, что он никогда об этом не пожалеет, — продолжала лавкиня Что стая щенков и одинокая женщина могут дать кралю? — осклабился скрет. — У вас ничего нет, и сами вы ничто. лавкиня шагнула вперед, не выпуская из рук взведенный лук. Она остановилась только тогда, когда наконечник ее стрелы оказался на расстоянии вытянутой руки от черепа скрета. Глаза чудовища, скосившись к переносице, уставились на кончик стрелы. «Не смей так разговаривать со мной!» — негромко сказала охотница. «Меня зовут Лавкинье Лоло. Я из рода лесных. Я тебе не ничто!» Теперь в ее голосе не было и тени спокойствия. И Моджин закрыла рукой глаза Марии отвернулась. Пусть скрет был чудовищем, но она не хотела видеть, как он умрет. Ответ скрета прозвучал негромко и медленно, а его голос был полон непримиримой злобы. «Вы все предатели, и обращаться с вами нужно, как с предателями». Когда Эмоджин снова открыла глаза, скрета уже не было, а стрела ловкини была направлена в пустоту. Мари бросилась к охотнице и крепко-крепко обняла ее за пояс. Ловкини опустила свой лук. На ее лице застыло странное выражение, как будто она ненадолго выпала из времени. Это длилось всего долю секунды. «Ну вот», — снова заговорила Лавкинье, — «по крайней мере, теперь мудрый Раль не сможет сказать, что мы пришли неожиданно. Нам всем конец», — мрачно подытожил Миро.